Глава восьмая. Мы. К первой репетиции я готовилась будто к свадьбе. Вера согласилась поехать со мной в магазин и купила два новых платья. Одно было одновременно праздничное и спокойное, сдержанно блестело и лежало на мне, как чешуя серебряной рыбы. Второе — серое, платье-мешок без особых примет. Я хотела, чтобы Леня сразу меня запомнил, какая я модная, какая стильная, Вера сказала, что классно было бы надеть с этим красные колготки, как часто делала моя мать. Но я заверила её, что мода на безумие давно утихла. «Мода на безумие? Никогда не утихает, деточка», — сказала Вера. «По крайней мере, я только вчера видела такое смелое явление в жизни». «Где же?» — я ковыряла носку Мартинса, плитку торгового центра, нетерпеливо ожидая лифта, чтобы спуститься на паркинг. «Да в одном баре». «В баре?» Ну да. Ходила, знаешь ли, на свидание. Я оторвалась от плитки. Ты ходишь на свидание? А я, похоже, на совсем древнюю старуху, да? Нет, но просто неожиданно как-то. Честно говоря, я сама не ожидала. Но я же установила Тиндер, а там... Нет, Вера, ты что, знакомишься по интернету? А где ты мне прикажешь знакомиться? С пациентками на гинекологическом кресле? О боже. В общем, если тебе интересно, я познакомилась с одной девушкой. У неё были красные колготки и зелёное платье. И я, даже вероятно, увижу с ней ещё раз. Вероятно, в субботу, если быть точной. А сколько ей лет? Нормально? Вера. Ну, она старше тебя. Это обнадеживает, но Не веди себя как полиция нравов, мы уже взрослые люди. Ты взрослый? Я могу обсуждать с тобой серьёзные вещи? Я-то дофига взрослый, но не заставляй меня залезать в твой телефон, когда ты уйдёшь в душ. В таком случае я возьму телефон с собой. То есть, ей что, восемнадцать? О. О? Как бы там ни было, восемнадцать — это совершеннолетие. «Да, но это как бы... Моему парню почти двадцать три!» «Твоему парню?» «Ну, не парню, не парню!» «Короче, я хотела бы, чтобы он был моим парнем, но пока он еще об этом не знает!» «Хочешь получить совет?» «От женщины, которая встречается с юными красными колготками из тиндера? Нет уж, спасибо!» Я не встречаюсь. Я сказала, что встречусь с ней в субботу. Точно, а невероятно. И тем не менее, я хотела бы дать тебе совет. Кто ж тебя остановит? Никогда не говори «мой парень», потому что когда вдруг выяснится, что он не твой, будет чуть больнее, чем было бы, если бы ты так не говорила. Чего? Словом, просто не говори «гоп». Спасибо за поддержку, мать. На самом деле, я верю, что у тебя всё получится. Звучит не очень. Я тебе очень этого желаю, правда. Но в жизни бывает... Заткнись, я тебя умоляю, я устала слушать о том, как вы были счастливы, а потом оказалось, что всё не так. Ну, у тебя-то так не будет. У меня не будет. Мы немного помолчали, пока Вера пыталась припарковать машину в темноте у подъезда. Потом я спросила. Так ты... Влюблена в красные колготки. Это имеет значение? Для меня имеет. Как приятно быть в возрасте, когда это действительно имеет значение. Ты старая корга. Да. Старая корга, которая знакомится в Тиндере. Да. Ну, блин. Выходи. Тем вечером во мне боролись желания убить Веру и прыгать на стенку от счастья. Я перечитывала и перечитывала Лёня на сообщении, мучилась мыслью о красных колготках, уверяла себя, что Вера тоже может влюбиться и, наверное, также рада предстоящей встрече, но тут же отказывала ей в этом. Мне казалось, что никто и никогда не мог и не может чувствовать так, как я. А тем более Вера, которая должна была уже просто забыть, как это делается, даже если умела когда-то. От чего то я испытывала даже ревность впервые спустя восемь лет после расставания моих матерей. И мне ужасно до слез хотелось, чтобы ничего у нее с красными колготками не вышло. Но сама эта мысль казалась мне грехом, чем-то страшным, что лишит и меня возможности счастья. Поэтому перед тем, как лечь в постель, я вместо спокойной ночи разрешила Вере. «Так и быть, можешь спокойно встречаться со своими красными колготками». «Да?» «Ну, спасибо тебе большое, дорогая!» Вера засмеялась и чмокнула меня в висок. «В следующий раз я обязательно спрошу у тебя разрешения, когда захочу зайти в Тиндер. Скажем, сегодня вечером. Сегодня вечером я могу немного походить по Тиндеру перед сном?» «Вера, не беси!» «То есть ты не против, да?» «Вер!» Вера, смеясь, вышла из комнаты, а я сказала ей вслед шепотом, так что она наверняка не услышала. «Только чтобы никому не было больно, ладно?»